2 Это я. Привет. Как всегда, обрадовавшись голосу своего брата, Кэт присела, чтобы поговорить с ним. Подожди-ка, Сай, мне тут надо устроиться. С тобой все нормально? Все хорошо, просто не пойму, как будет удобнее. Ребенок Кэт, третий по счету, должен был родиться через пару недель. Так, ну, вроде я чувствую себя комфортно. Насколько это вообще возможно? — Но слушай, давай я тебе перезвоню. Мобильные звонки из Италии, наверное, целое состояние стоит. — Я в хитроу. — Что? — Звонил отец. — Сказал, что лучше мне вернуться, если хочу увидеть свою сестру живой. — О, сама тактичность. — В своем духе. — Мы с мамой решили, что не будем тебе говорить. — Почему? — Потому что тебе нужен был этот отпуск, и здесь ты ничего не можешь поделать. Марта тебя не узнает. Но я узнаю ее. Кэт секунду помолчала. Потом она проговорила. Да, конечно. Извини. Не стоит. Слушай, я приеду достаточно поздно, но сразу отправлюсь в больницу. Хорошо. Крис сейчас на вызове и может съездить туда проведать ее еще раз, если ему по пути. Приедешь сюда завтра? Я стала слишком огромной, чтобы водить машину без риска. А что насчет мамы? Я просто не знаю, что она сейчас чувствует, ты же понимаешь, Сай. Она ездит к ней, потом домой. Иногда она заезжает сюда, но никогда об этом не говорит. Что конкретно случилось? Как обычно, простуда, потом легочная инфекция, теперь пневмония. Сколько раз мы уже это видели? Но мне кажется, что ее тело не готово сражаться на этот раз. Она почти не реагирует на лечение, И Крис говорит, что они уже не понимают, насколько агрессивное оно должно быть. Бедная маленькая Марта. Голос брата, ласковый и обеспокоенный, эхом звучал в ушах Кэт, когда она клала трубку. На ее глаза навернули слезы, как это слишком часто случалось во время беременности. Просто, увидев сегодня днем потрепанную мягкую игрушку своей дочери, лежащую в траве после того, как кто-то оставил ее под дождем, Хэтт настолько размякла, что заплакала. Она тяжело и неуклюже уселась на диван. Она почти совсем забыла о том, каково это — носить ребенка. Сэма уже было восемь с половиной, а Хане — 7. Они не планировали этого третьего ребенка. Они с Крисом были единственными двумя напарниками в отделении общей практики, и их запаса времени и энергии едва хватало. Но несмотря на то, что она намеревалась вернуться за операционный стол как можно быстрее, она понимала, что по самому реалистичному сценарию она выпадет из строя на следующие шесть месяцев и будет работать на полставке еще как минимум год после этого. Более того, теперь, когда ребенок вот-вот должен был появиться, и она уже успела свыкнуться с этой мыслью, она захотела подольше побыть дома вместе с ним и двумя другими детьми, а не нырять обратно в мясорубку врачебной практики. Четвертого ребенка уже не будет. Это был драгоценный подарок, и она собиралась насладиться им. Она прилегла на диван и попыталась заснуть, но никак не могла остановить круговорот мыслей в своей голове. Как странно и в то же время как типично для их отца было позвонить в Венецию с такими словами «Если ты хочешь увидеть свою сестру живой, Тебе лучше приехать домой. И, кстати, как часто он сам навещал Марту. Кэт с трудом могла вспомнить, чтобы имя девочки слетало с его уст, хотя однажды он разозлил ее, назвав Марту овощем в присутствии Сэма и Ханны. Стыдился ли он того, что у него умственно неполноценный ребенок? Или злился? Винил ли он себя или Мэриэл? И какая причина кроется за этим его звонком Саймону, другому своему ребенку, на которого у него никогда не находилось времени. Саймон, человек, которого помимо своего мужа и детей, она любила больше всех на свете. Из ниоткуда появился кот Мефисто, мягко запрыгнул на диван рядом с ней и уютно свернулся в клубок. Так они и заснули втроем.